Очередной доклад о положении на театре военных действий закончился. Царь разрешил курить и подал пример, первым достав из шкатулки турецкую папиросу. Поднеся к ней горящую спичку, он показал глазами на спину одного из генералов, выходивших из салона. И тут же, ловивший каждое движение государя-адъютант, сорвался с места. Догнав генерала в дверях, он шепнул «Его Величество хочет говорить с вами». «Владимир Михайлович, я попросил вас задержаться». Глубоко затянувшись, медленно начал Николай, явно подыскивая приличествующие случаю слова. «Хотелось бы узнать, нашли вы, наконец, способ обойти австрийскую разведку и помочь генералу Брусилову? Прошло достаточно времени. Пора наступать». «Да, государь», — поклонился генерал. «Весьма способный офицер разведки генерального штаба, длительное время работающий в Австрии, выполнил задание. осмелился спросить наградить его, поскольку операция проведена блестяще, несмотря на огромные трудности и риск для жизни. Похвально! Царь повеселил и даже улыбнулся. Что случалось в последнее время нечасто? Как его имя? Искандер, ваше величество. Искандер? Он что, азиат? Никак нет, государь. «Искандер – его агентурный псевдоним. Мы используем их во избежание расшифровки наших разведчиков, нелегально работающих за границей». «Ну да, конечно», – несколько разочарованно кивнул Николай. «Внесите его имя в списки представленных к награде». «Какой у него чин?» «Войсковой старшина. Донское казачье войск». «О, так он из казаков?» – что оживился царь. «Похвально, похвально. Как это у Лермонтова?» Из тех сынов отважных Дона, которых Рейн, Луар и Рона видали на своих брегах, так кажется. Подумайте о производстве его в полковнике, я подпишу. Благодарю, Ваше Величество, снова поклонился Владимир Михайлович. Более вас не задерживаю, генерал, ласково улыбнулся Николай. Буду рад, если вы всегда начнете приносить такие же... Добрые вести.